Глава 15. Не прошло и двух минут после появления Фаркосигана в караульном помещении у главного входа, как капитана Ваагина уже положили на парящую платформу и повезли в лазарет, куда вызвали лучшего на базе хирурга-травматолога. Корделия с горечью подумала о природе командной цепочки. Неправды, неразумных оснований, неспешной необходимости не хватило, чтобы придать власти кому-то вне этой цепочки. Дальнейшие расспросы ученого подождут, пусть его сначала подлечат. Фаркосиган воспользовался этой паузой, чтобы поставить новую задачу перед Илианом и его людьми. Карделия же все это время наматывала круги по комнате ожидания в лазарете. Друшникова наблюдала за нею в тихом ужасе, но ей хватило ума не произнести ни слова бесполезных, как они обе понимали, утешений. Наконец травматолог вышел из операционной и сообщил, что Вааген в достаточно ясном сознании, чтобы его коротко, коротко он подчеркивает, допросить. Появился Эрил, а за ним куделка с Илианом. И они всей толпой проследовали к койке, где лежал Ваген, с повязкой на глазу и под капельницей с лекарственным раствором. Хриплым и срывающимся голосом Ваген добавил еще несколько жутких подробностей, не изменивших по большому счету ту картину, что сложилось у Карделии сразу. Илиан слушал с неослубевающим вниманием. Наш человек во дворце подтверждает эту информацию, сообщил он, когда Ваген договорил, и его измученный шепот смолк. Судя по всему, репликатор принесли вчера и поместили в наиболее охраняемом крыле здания, поблизости от покоев принцессы Карин. Наши люди не поняли, что это за штука, и решили, что это некое устройство, возможно, бомба, чтобы в последнем бою уничтожить дворец со всеми, кто там находится. Ваген фыркнул, закашлялся и поморщился. «Есть там кто-нибудь, способный о нем позаботиться?» Корделия задала вопрос, до которого никто почему-то до сих пор не додумался. «Доктор, медтехник, хоть кто-то!» Илианна морщил лоб. «Не знаю, миледи. Попытаюсь выяснить, но каждый контакт подвергает наших людей дополнительной опасности». «Хм. Лечение все равно прервано», — пробормотал Ваген. Его пальцы неосознанно теребили край одеяла. «Все к черту». «Понимаю, у вас пропали все записи, но не могли бы вы восстановить сделанное?» — робко спросила Корделия. «То есть, если получите репликатор обратно, сможете ли начать с того, на чем остановились?» К тому времени, как мы получим его обратно, начинать придется уже не с того самого места. И не все знал я, что-то погибло вместе с Генри. Корделия набрала воздуху. Насколько я помню, у эскобарских переносных репликаторов двухнедельный рабочий цикл. Когда вы в последний раз заряжали его, меняли фильтры и питательный раствор? Батарей там хватит на несколько месяцев, поправил ее Ваген. Вот фильтры — это уже проблема. Но самое скверное — питательный раствор. У плода такой усиленный обмен, что он умрет от голода за пару суток до того, как система закупорится отходами. Хотя продукты распада все равно забьют фильтры сразу же, как только в обмен включатся нежировые ткани. Избегая взгляда мужа, Корделия смотрела прямо на Ваагена, а он не сводил своего единственного глаза с нее, и лицо его выражало не просто физическую боль. «И когда вы с Генри в последний раз обслуживали репликатор?» 14 -го. «Осталось меньше шести дней» прошептала Карделия в ужасе. «Да, где-то так. Какое сегодня число?» Вагин огляделся с такой несвойственной ему растерянностью, что у Карделии заныло сердце. «Временной фактор важен лишь в том случае, если за репликатором никто не присматривает», вмешался Эйрил. «Есть дворцовый врач, лечивший Кариной Грегора. Неужели он не догадается, что надо что-то делать?» «Сэр», — поправил Илиан, — «мне доложили, что личный врач принцессы погиб в первый же день боев во дворце». Подтверждено из двух независимых источников, так что я вынужден считать этот факт достоверным. «Они могут убить Майлза просто по собственному невежеству», — в смятении поняла Корделия. «Даже не специально. Да что там, любой из тайных сторонников регента и тот потенциальные угрозы ее сыну. Он может погубить младенца в героической уверенности, что обезвреживает бомбу». Ваген беспокойно заворочился под одеялом. Эрио поймал взгляд Корделии и кивнул ей на дверь. «Благодарю, капитан Ваген. Вы сослужили нам беспримерную службу, большую, чем от вас требовал долг. Чертов долг! пробормотал Ваген. Все к черту! Проклятые невежды! Они вышли, оставив Вагена выздоравливать, но не знать покоя. Когда Фаркосиган в коридоре отослал Илиана по делам, число которых росло с каждым часом, Карделия наконец взглянула мужу в лицо. Что теперь? Губы его плотно сжались в ниточку, взгляд стал отсутствующим от тех же расчетов, что мелькали и в голове Корделии, но осложненных тысячу дополнительных факторов, о которых она могла лишь догадываться. Он медленно проговорил. «На самом деле ничего не изменилось. Все как и было». «Изменилось. Настолько, насколько велика разница между тем, кто затаился и спрятался, и тем, кто в плену. Но почему Фардариан тянул до этого дня? Если он прежде вообще не знал о существовании Майлза, кто ему рассказал?» «Может, Карин, когда решила перейти на его сторону окончательно?» У Друшниковой при этом предположении вид сделался больной. «А может, он играет с нами?» — ответил Эйрил. И все это время держал репликатор про запас, до того момента, когда ему понадобится новый рычаг давления. «Нашего сына», — поправила Корделия, — «не репликатор». Она сверлила мужа взглядом, серые глаза были сейчас такими отсутствующими, и мысленно внушала ему. «Ну, увидь же меня, вернись!» «Нам надо это обсудить!» Она потянула Эйрила по коридору к ближайшей двери. Это оказалась комната для врачебных консилиумов и зажгла там свет. Эйрил послушно уселся за стол и ждал. Кусил рядом, Корделия напротив. друг встала за ее спиной. «Прежде мы всегда были на одной стороне». Эйрил смотрел на нее с беспокойством. «Да, Корделия». «Что творится у тебя в голове?» — вопросила она. «На каком мы свете?» Я... я сожалею задним числом. Сожалею, что не устроил вывозку в столицу. Дворец куда сильнее укреплен, чем госпиталь, и проникнуть туда намного труднее и опасней. И все же, я не мог поступить иначе. Когда я просил своих офицеров ждать, дрожа от страха за свои семьи, то не мог позволить себе самому рисковать людьми и ценными ресурсами ради личных целей. Положение Майлза давало мне право требовать от них верности, несмотря на все давление Фордариана. Они знали, что я не жду от них больших жертв, чем те, на которые иду сам. «Но теперь-то ситуация изменилась», — заметила Корделия. «Вы рискуете по-разному. У их родных времени сколько угодно, а у Майлза всего шесть дней, минус то время, что мы потратим на споры». Она слышала тиканье часов прямо в своей голове. Эрил ничего не ответил. «Эйрил, за все время, что мы с тобой прожили, просила я тебя хоть раз об одолжении, как регента». Печальная полуулыбка скользнула по его губам и пропала. Теперь он не сводил с кардели и глаз. «Ни разу», — прошептал Фаркосиган. Они сидели, напрягшись, подавшись навстречу друг другу. Он поставил локти на стол и сцепил ладони под подбородком. Она положила обе ладони ровно, упершись в столешницу. «Вот теперь прошу». «Теперь», — отозвался он после долгой паузы, — «крайне щекотливый момент в плане общей стратегической ситуации». Прямо сейчас мы ведем тайные переговоры с двумя главными командующими Фордариана, готовыми его сдать. Космические войска вот-вот примут решение. Мы на грани того, чтобы повергнуть Фордариана без крупного сражения. Интересно, задумалась Карделия, Сколько командующих самого Фаркосигана ведут сейчас такие же переговоры с врагом? Время покажет. Время. Фаркосиган продолжал. «Если... если переговоры завершатся успешно, так как я хочу... Мы сможем вызволить большую часть заложников одним широкомасштабным рейдом с той стороны, откуда Фардариан нас не ждет. О большом рейде я не прошу. Не просишь. Но локальная операция, особенно если она сорвется, может серьезно помешать успеху большой, которая осуществится позже. Может? Может. Он опустил голову, подтверждая, что говорит только о вероятностях, в которых сам не уверен. Когда? Дней через десять. Не годится. — Да, я попытаюсь ускорить события, но ты же понимаешь, если я упущу этот шанс, за мою ошибку заплатят жизнями несколько тысяч человек. Она прекрасно его понимала. — Хорошо, давай пока оставим в покое Бароярскую армию. Отпусти меня. Может, с одним-двумя оруженосцами и при условии точнейшей, прямо-таки точечной секретности, личное предприятие. Он хлопнул руками по столу, выкрикнув. — Нет, боже правый, Карделия! Сомневаешься в моих способностях? С опасной ноткой в голосе спросила она. Я-то сама сомневаюсь, но сейчас не время в этом признаваться. Милый капитан, это просто воскательное прозвище для избалованной женушки или как? Я видел, как ты совершала поразительные вещи. Но видела, как я садилась в лужу, нет? Но я не могу тобою рисковать. Боже, я же с ума сойду, ждать не зная. Ты именно этого от меня хочешь, чтобы я ждала, ничего не зная. Ты требуешь от меня этого каждый день. «Ты сильнее меня, ты необыкновенно сильная!» «Не подлизывайся, неубедительно!» Но он уже решился, взгляд у него стал острым, как нож. «Нет, никакой самодеятельности. Я запрещаю, Корделия, категорически и полностью. Выбрось эту мысль из головы. Я не могу рисковать вами обоими».